17-я серия. Мой процент взвизгнул Фасалианс, и колька без сожаления отдал долг, сунув пачку кому-то из чужих, кивнул на прощание команде и пошёл себе в сторону арки. Ещё раз так сможешь? услышал он голос. Обернулся и увидел старика с знакомым лицом из цирка что ли, подумал. «Смогу», – уверенно ответил Колька. «Тогда поехали». За аркой стояла черная «Волга» с нагретыми кожаными сиденьями и коротко стриженным водителем. Старик открыл перед пацаном заднюю дверь, а сам уселся вперед. Автомобиль отпарковался и плавно поехал по бульварам. За всю дорогу старик со знакомым лицом не проронил и слова единого, А когда подъехали к Лужникам, показал милиционерам удостоверение, и их пропустили, доехали почти до самого поля. Пошли, позвал старик, и Колька ступил на Лужниковскую траву. По полю бегали футболисты, и на всех была форма фирмы «Адидас». А грудь Кольки обтягивала материя Москва-Швея с надписью «Кипи, Ани». На ногах болтались кеды за 4 рубля. Никто на подростка не обращал внимания. Они со стариком прошли через все поле, туда, где в одиночестве разминался худой высокий парень. «А ну, Ренат!» — негромко попросил старик. «Встань в ворота!» Тот безо всяких возражений уперся пятками о вратарскую ленточку и натянул перчатки получше. Старик поставил мяч на одиннадцатиметровую отметку и спросил. «Недалеко?» — Колька пожал плечами. «Можно дальше?» «Взял мяч?» отнёс его метров на 20 дальше и поставил на траву. Гренад засмеялся и встал расслабленно. "А ты не смейся", проговорил старик рассерженно. "Давай, пацан". Роджер Костаки прошел в гримерную, где уже сидел переодетый в концертное ударник Бен. Поздоровались. Ты слышал? Выдал новость Бен. Сегодня еще и третье отделение будет. Как третье? Удивился Роджер, раскрывая портфель и вынимая из него полиэтиленовые мешки. Мало нам литовцев? Русский посол на концерте будет присутствовать и его высочество принц Чарльз. Ударник зашнуровал лаковый ботинок и подошёл к зеркалу. "Шестёрку ещё будем играть. Мы всё же королевский оркестр". Роджер злился, что из его жизни без предупреждения Миша отнял 45 минут, не Чарли же попросил. Доставая из мешка нимнувшиеся брюки, оставшиеся в наследство от дяди, он подумал, что очень удобно иметь такую одежду, не требующую особого ухода. Можно весь гардероб и многое другое уместить в один портфель. Рубашка нейлоновая и прорезиненные ботинки, бабочка тоже антикварная, подарена матерью. У тебя сегодня выпускной экзамен, сказала когда-то очень давно его мать. Хочу подарить тебе эту милую вещицу. Я приобрела её в музыкальном антикварном магазине. говорят она когда-то украшала шею самого сэра Перкинса кто такой сэр Перкинс роджер до сих пор не знал да ему было плевать кто такой сэр Перкинс брюки лоснились как зеркальные а нейлоновая рубашка была столь немодной что наоборот казалась оригинальной вещью специально выбранной музыкантом особенными были и ботинки Из зала сидящим казалось, что это великолепные концертные экземпляры ручной работы со шнурками по 5 фунтов за пару. На самом деле обувь Роджер приобрёл на распродаже в доме какого-то покойника за 2 фунта. Он был в восторге от того, что ботинки не надо чистить, можно просто протереть мокрой тряпкой, чтобы они блестели в пандан брюкам. Все-таки какая скотина, этот Миша злился Костаке. Роджер полагал, что Шостакович был выбран не случайно, а чтобы разозлить мастера игры на треугольнике. Все равно сыграю стаккато, решил он. Не может там произойти легато. Неужели русский не слышит этого? Казалось бы, соотечественник, композитор, острый слух, А такой очевидности не восприемлет. У тебя потрясающая бабочка, скосил глаза Бен, повязывая свою. Спасибо, поблагодарил Костаки и расправил на шее резинку. Бен хвалил бабочку Роджера перед каждым концертом, и мастер игры на треугольнике иногда задумывался, не издёвка ли те похвалы. Ну, поскольку, на мнение Бенна, да и на него как на человека мистеру Кастеки было начьхать, он всегда был вежлив, как более умный смене. У вас хороший вкус, Бен, поддерживал беседу Роджер. Эта бабочка принадлежала когда-то сэру Перкинсу. Бен также ни сном, ни духом не ведал про сэра Перкинса, но ему льстили слова Роджера про вкус. Вероятно, он действительно был не слишком умным человеком. О Роджере же ударник думал, что человек этот по меньшей мере странен. Богат, как говорили, а ходит в одежде, похоже, приобретенной у старевщика. Играет, надо сказать, не первую роль в оркестре, даже не третья скрипка, но независим в общении с Мишей. А в Шостаковиче и вовсе не слушает указаний маэстро и не следует авторской партитуре. Дирижера это злит, но он еще терпит Костаки, вероятно, пока не слишком обжился в коллективе, чтобы увольнять кого-либо. И здесь надо отметить, что сам Роджер является уникальным музыкантом, хоть и играет над треугольники. Наверное, и по этой причине его выходки терпит Миша. С женщинами Роджер не имеет дела, хотя не женат. Однажды Бен видел его с одной безобразной, некрасивой, но Роджер заявил, что того не могло быть. Ударник обознался. При этом физионуме Костаки походил на несвежий помидор, рас покраснел, решил Бен, значит, врёт. Он неоднократно звал товарища провести вечерок с приятельницами, не слишком обременяющими себя чистотой нравов, но Роджер всякий раз отказывался, причём с такой агрессией в голосе, что Бену пришлось подумать о нетрадиционных его увлечениях. Ударник даже намекнул мальчугану-альтисту, что мистер Костаки из голубого племени, отчего альтист зарделся, но не от того, что принадлежал к сексуальным меньшинствам, а от того, как ему дали понять, что подозревают его в этом. Тем не менее, юноша из хорошей семьи выслушал о проблемах Роджера и после вечерней репетиции пригласил Костаки в ночной клуб, где собирались истинно добропорядочные люди. Он не гомосексуалист, поставил диагноз «стальтист» на следующей репетиции. «Как вы выяснили это?» – поинтересовался ударник. «Ну, «Да очень просто. Когда мистер Костаки увидел танцующих мужчин, Как это вам сказать, в обнимку его вырвало прямо на софиты. Мне очень долго пришлось объяснять руководству клуба, что новый член съел за ужином несвежих устриц, от чего и случилось несварение желудка. Кстати, он не такой пожилой, как я думал, продолжил молодой человек. На входе нужно было показать паспорт, ему 30 лет всего. Хм, задумался ударник. «Мне тоже казалось, что ему за сорок». «Сам Роджер вспоминал этот поход в скопище извращенцев как турпоездку в Содом и Гоморру». «Могу я не общаться более с вами?» поинтересовался в антракте следующей репетиции Роджеру Альтиста и щелкнул ногтем по треугольнику. Молодой человек находился в расстроенных чувствах, пытался объяснить, что различные формы сексуальных контактов естественны в сегодняшнем мире, и много чего ещё в защиту многообразия говорил. "Я всё понимаю", кивал головой Костаке. "Но не общайтесь больше со мной. Вы пахнете Шанелью номер 5". Ударник извинился перед альтистом, представляя Роджера талантливым музыкантом, но с большими странностями в повседневной жизни. Подумаешь, по треугольнику Колашматиц вышел из себя молодой человек, дипломант конкурса Чайковского, а от него самым настоящим потом разит. И не Шанелью от меня пахнет, а здесь у него неправи, обиделся за своего приятеля Бен Мистеру Костаке предлагали играть у себя все ведущие оркестры Европы, и контракт у него не как у обычного для такого места музыканта, а минимум втрое больше. Про пот же вы правильно заметили, но это, видимо, проблемы с железами внутренней секреции. Мы же не знаем. Роджер закончил одеваться к концерту. Бен хотел было ему сказать, что белые носки – не слишком гармонирует с чёрными брюками и такого же цвета ботинками, но ударник решил не лезть, куда его не просит, а потому приготовил барабанные палочки в двух комплектах, засунув их в специальное отделение на внутренней стороне пиджака. «Готов», — сообщил, — «пойду покурю». «Курите здесь», — предложил Костаки, но Бен отказался, зная, что сосед по гримерной не выносит запаха табачного дыма. Роджер вытащил из портфеля пояс, на котором были укреплены несколько замшевых чехлов, которые, в свою очередь, имели по шесть отделений и содержали различные по толщине и высоте ударные палочки. Надел его, сделал пару наклонов влево и вправо, ничего не мешало. Последним, что он выудил из портфеля, была маленькая серебряная коробочка, в которой лежали какие-то пилюли и крошечные сосательные конфетки. Пиллил он не тронул, но взял леденец и засунул его за щеку, положил коробочку на место, можно идти. Он вышел из гримёрной и направился к сцене по дороге, вспоминая, как купил серебряную коробочку в антикварном магазине. Его прельстили инициалы на крышке «РК» и цена в одну тысячу фунтов. Вначале ему показалось сто, но с муглокожей продавец расправил ценник, виновата, пожимая плечами. «Одна тысяча семьсот двадцать пятый год». «Что?» – не понял Роджер. «Видите, клеймо стоит» – и поднёс лупу к обратной стороне крышки. когда-таки разглядел какой-то знак и тотчас увидел его в каталоге величеною шиллинг. Против клейма стоял год соответствуе. Покупаю, согласился Роджер и протянул кредитную карту. Продавец готовил слип и продолжал нахваливать уже проданную коробку, замечательные вещицы. Сам бы себе приобрёл, но вот инициалы не мои. «Кстати, — обернулся антиквар, — вам они подходят!» Роджер кивнул. «Роберт? Рональд? Родригес?» — сымитировал испанская эра, довольный хозяин.